Глава 2.1. «Ты никто. Знай свое место». Совет прошел скучно и обыденно. Так это назвал Ториан. Я же на мероприятиях значительнее совещания по поводу отлета в Швейцарию группы вип-клиентов, в состав которой входил сам мэр города, никогда не была. Поэтому его отношение к этому делу не разделяло. Когда он таки выпустил из своих тисков мою многострадальную пятерню, я смогла сосредоточиться на том, что говорили местные министры. Если не учитывать того, что я постоянно косилась на супруга, надо же было проверить, не решил ли он еще меня казнить за что-нибудь». Излагали они очень даже любопытные вещи. Отношения с соседним государством, с которым корона не так давно воевала, шли на лад. Торговля беритом, минералом, источником силы местных магов, набирала обороты. Многие страны прислали ко двору своих представителей, чтобы при первой необходимости иметь возможность заключить торговые договоры со столь богатой страной, как наша. Ну, Ториана, то есть. Одного из таких послов буквально пару часов назад как раз и велел казнить его величество. О том, как это повлияет на отношения со страной, которую тот представлял, правитель даже не задумался. Совещание, а точнее Совет – Затянулся настолько, что к его окончанию у меня в животе не просто урчало, а ревело рёвом невиданное чудовище по имени Голод. Голова кружилась, а попа, кажется, приросла к неудобному металлическому трону. Под конец я уже не слушала, о чем говорят многочисленные министры, а просто надеялась, что не рухнув голодный обморок у всех на виду. Поэтому, когда в зале никого не осталось, а меня одним рывком подняли на ноги… Было плевать, кто и насколько грубо это сделал. Лишь бы только сменить обстановку. На радостях я обхватила незнакомца руками за шею и совершенно искренне сказала. «Спасибо тебе, мил человек. Ты спас меня от позорной смерти на железном троне. Моя пятая точка вряд ли оторвалась бы от него самостоятельно». Но тут поток энтузиазма иссяк, и я вспомнила, кто передо мной. «Что за нелепые попытки соблазнения, Анна?» Совершенно серьезно спросил Ториан, отрывая меня от себя и отходя на пару шагов. «Я думал, что ты знаешь, какие обязанности возлагаются на мою супругу. Если простой скучный совет тебя так утомил, то что же будет дальше?» Мужчина был недоволен. «Конечно, настоящая Анна, должно быть, тренировала выдержку и способность не опупеть от многочасового сидения на железяке. Но я-то не она. Можно же было и без меня его провести». «Зачем я вам тут понадобилась?» Сидела молча, как кукла. Только зря привлекла внимание бедного посла. Может, не стоило его вот так сразу казнить? Ой, меня занесло на повороте. Не нужно было упоминать о том человеке. Ториан прищурил глаза так, словно хотел испепелить меня взглядом. «Ставишь под сомнение мое решение? Ты ходишь по тонкому льду, Анна. Да, ты моя жена, и этого уже не изменить». Браслет, что я добровольно застегнул у тебя на запястье, никогда его не покинет. По крайней мере, до тех пор, пока я жив. А к присветлым я пока не собираюсь. Или пока ты сама не испустишь дух. Будь добра, не заставляй меня пожалеть о принятом когда-то решении жениться на тебе. Ты никто. Знай свое место. Если я сказал «идем на совет», мы идем на совет. Сказал «казнить», Значит, того, на кого я указал, обезглавят: В этом мире нет человека, способного понять, каких усилий мне стоит поддерживать порядок в этой стране. Хотя, разве что она. Тут его взгляд потух, Диал тяжело вздохнул, но затем поднял на меня свои дочертиков красивые глаза цвета закаленной стали. Серые, холодные. Я заметила, что в глубине зрачка у него виднеется какое-то странное сияние. Наверное, это и была та сила, видеть которую способны только сами маги и их кровная родня. «Жалко тебе того посла», – уже спокойнее спросил меня Диал. Идем. «Куда?» «Я же сказал, на казнь». И схватив меня за руку, Ториан развернулся и зашагал по направлению к выходу из зала. «Нет, я не хочу! Не пойду я на казнь!» Стала вырываться я. С детства боялась вида крови. Хотя в красные дни календаря меня это не смущало. Думала, что, повзрослев, преодолею это. Но после того, как пару раз грохнулась в обморок на сдаче анализов, поняла, что не смогу. «А что, если она будет твоей? Тоже не пойдешь? Чуть ли не прошепел он. «Прошу!» – прошептала я, понимая, что скорее стена услышит мои просьбы нежели этот привлекательный, но такой холодный самодур. «Мне нехорошо, не хочу позорить тебя тем, что лишусь чувств у всех на виду». Правитель как-то странно склонил голову вправо, будто рассматривая меня. Его взгляд блуждал по телу Анны сверху вниз, изредка задерживаясь на брачном украшении, что, словно кандалы, висело у меня на запястье. Оно источало приятное тепло, но мне казалось, что вместе соприкосновения с металлом Кожа просто огнем горит. Хорошо, будь по-твоему. На этот раз прощаю. Вдруг смягчил свой тон мой супруг. И стоило мне расслабиться молниеносно приблизился и, схватив за горло, поднял меня над землей. Я захрипела, пытаясь высвободиться, но куда уж там? Такого ответа ты ждала. Ну уж нет. Если и есть женщина, способная мною помыкать, то это не ты, урожденная Харлок. Хватку он ослабил, поставив меня на землю. «Мы идем на казнь». Будто вколачивая гвозди в гроб того, кого сегодня обезглавят, сказал он. «Скажи, как прикажете, супруг?» «Как прикажете, супруг?» Прохрипела я, и он, наконец, убрал руку от моего горла. На негнущихся ногах я проследовала за его величеством к небольшому балкончику, который выходил во внутренний двор. Отсюда хорошо было видно и святилище Пресветлых, и наспех сколоченный помост для проведения казни. Стоило мне взглянуть на то, как палач затачивает огроменный топор, сознание само дорисовало дальнейшее развитие событий, и я, конечно же, грохнулась в обморок. Судя по всему, в чувства меня приводить не стали. В себя я пришла уже ночью, все в тех же покоях, что и утром того же дня. Обрадовавшись тому, что на кровищу смотреть не пришлось, я... Пожелав самой себе удачи, навострила лыжи к тому самому храму, что заприметила. А потом были книга, молитва и роковая ошибка, допущенная мной. Если обморок – это провал в темноту, то то, куда забросила меня после посягательств Ториана на честь Анны – нечто похуже. Я падала и падала в какую-то нескончаемую трубу. Вопила поначалу, но так как падение не прекращалось… Через минуту я просто устала от этого дела и замолчала. Бывали когда-нибудь в аэротурбине? Это такая штука, где тебя будто укладывают на воздушную подушку, и ты словно летишь вниз, находясь в подвешенном состоянии. Судя по ощущениям, я попала в нечто подобное. Причем вокруг была такая темень, что не видно было ни Так как ветер, или что это там было, хлестал прямо в прелестные зеленые глазки Анны, и они ужасно от этого слезились. Я решила держать их закрытыми. Но хоть не отконсумировал в святом месте. Подумала я, а затем падение прекратилось. Ветер тоже куда-то пропал. И я резко распахнула глаза».